Голова 13. Я вскочил с кровати, и осмотрел свою постель. Одеяло и подушка, лежавшая на полу, были в пятнах моей крови. Мне тут же стало не по себе. Я ощущал некую тяжесть в мышцах, спине, словно и в самом деле боролся с Софией, младшей из сестер Вязниковых. Заглянув в ванную, я сполоснул руки. После чего пошел в комнату Оксаны, чтобы рассказать ей то, что случилось. Но разбудить сестру мне так и не удалось. Делать оставалось нечего, как снова лечь спать. Перевернув одеяло и подушку на другую сторону, я лег в постель и снова, но уже с большим трудом заснул. Будильник прозвенел ровно в одиннадцать часов утра. Я встал, вспомнил сон, приснившийся мне ночью, Оделся и обнаружил, что и одежда, в которой я во сне находился близ озера, тоже была немного грязной. На джинсах хорошо виднелись несколько темных пятен, на водолазке то же самое. А что, если София и во сне может убить человека? Подумал я. Ведь мой отец умер именно во сне. Выйдя из комнаты, я почувствовал аромат сваренного кофе. «На кухне меня уже ждали мама и сестра». «Как спалось?» – поинтересовалась мама, доставая из шкафа еще одну кружку. «Хорошо», – солгал я. «Родители кати звонили», – сообщила Оксана. «Ее отец сказал, что мама вчера чуть не умерла от инфаркта в больнице. Хорошо, что она находилась в таком месте, иначе бы...» «Да, я понимаю», – перебил ее я. «На сегодня планы не изменились?» «Нет, все по-прежнему», — ответила Оксана. «А какие у вас на сегодня планы?» — спросила мама, поставив передо мной на стол кружку горячего черного кофе. «Встретиться с друзьями, сложиться на похороны друзей», — вновь соврал я. «А, это правильно», — как-то мрачно сказала мама, сев рядом со мной на стул. «Я дам вам денег». «Мам, если ты переживаешь за нас с Оксаной, то не надо, я прошу тебя», — сказал я, — «с нами ничего не случится». Мама, конечно же, не поверила в эти слова. Поговорив с ней еще минут пятнадцать, мы с сестрой вышли из квартиры и пошли к входу в парк, чтобы встретиться с друзьями. По пути я рассказал Оксане свой сон и показал свои ладони, которые очень тщательно скрывал от мамы при нашем с ней общении. Этим, разумеется, я только еще больше напугал сестру. «А что... А что, если ты...» Начала была она. «Умру, как папа?» Договорил я за нее. «Все может быть, я этого не отрицаю». Тут у Оксаны зазвонил мобильник. «Да?» — сказала она в трубку. «Привет, а что там?» Ее голос становился взволнованным. «Ну хорошо, сейчас подойдем». Оксана повесила трубку. «Алекс звонил. Идем к дому Олеси», — сказала она мне. «Все остальные уже там, что-то случилось». Я уже догадывался, что именно. Мы прибавили шагу, сменили курс к дому Олеси. Уже издалека мы увидели несколько полицейских машин, одну МЧС и одну скорой. Действительно, все наши друзья были уже там». Лена ревела на взрыд в плечо Коли, парни стояли в стороне и что-то обсуждали. Да и вообще здесь собралось немало народу. — Что здесь произошло? — спросил я, когда мы подошли. Но увидев, как несколько сотрудников различных служб поднимают с асфальта двухметровую бетонную плиту, из-под которой вытекает кровь, я все понял. «Олеся — Олеся? — спросил я, уже наперед, знав ответ. Коля покивал головой. «И Валера», — сказал он и кивнул в сторону дороги, на которой стоял Валерин автомобиль. «Что?» — воскликнул я. «Сразу двое?» Отвечать никто не стал, и так все было понятно. Оксана прикрыла рот одной рукой, вытирая слезы со щек другой. Я увидел Макса, сидящего на корточках в стороне и плачущего, закрыв лицо ладонями. Я подошёл к нему. «Не надо», — сказал он, увидев, как я присел рядом и хотел его дружески обнять. «Это я во всём виноват. Это я попросил, чтобы сначала отвезли меня, так как родичи уже были на грани срыва, из-за того, что я не пришёл домой вовремя. Это я не проводила лесю. Вместо меня погиб Валера, которого я попросил проводить её прямо до квартиры». «Макс», — снова сказал я, — «нет здесь твоей вины. Это наша общая вина. Мы не должны были совершать эту ошибку». «Какую?» Макс в истерике вскочил на ноги. «Не нужно было ехать на это озеро! Да плевал я на него, Диман! На всех я плевал! Моя девушка погибла, разве ты не понимаешь?» К нам тут же подбежали остальные друзья. «Максим, успокойся!» сказала Лена. Оксана подошла к нему, обняла и что-то прошептала на ухо. В это время я смотрел на маму Олеси, которую крепко сдерживал отец. Они оба смотрели на то, что осталось от их дочери. Ее и Валеру просто-напросто размазало по асфальту, как если бы на лягушку свалился обычный кирпич. Я посмотрел наверх. Десятиэтажный дом. По-видимому, с него и упала эта бетонная плита. Должно быть, эта сестра обладает немыслимой силой, чтобы столкнуть ее с крыши. А родители Валеры еще не в курсе. Сообщил мне Алекс. Коля заехал за мной, Леной и Максом. Мы решили захватить еще и Олесю. Подъехав к ее дому, мы уже увидели здесь полицию и это он кивнул в сторону расплющенных трупов наших друзей. А увидев Валерин автомобиль, мы сразу все поняли. Родители Олеси уже стояли здесь, на улице. Самое странное, что никто ночью и не слышал грох от этой плиты, упавшей аж с десятого этажа. Это произошло где-то около двух часов ночи. Макса мы завезли домой, потом отвезли меня. Валера должен был проводить Олесю до подъезда. И вот что случилось. Никто не знает, кто мог столкнуть такую громадину с крыши дома, причем именно в тот момент, когда Олеся и Макс стояли около подъезда. «Зато мы все это прекрасно знаем», — сказал я, сжав ладони в кулаки. «Нам нужно добраться до разгадки этого проклятия, иначе мы все покойники. Значит так, слушайте меня все». Это я сказал уже достаточно громко, чтобы слышали все мои друзья. Нам нельзя теперь уже зацикливаться на смерти наших друзей. Я понимаю, как это все тяжело, но если мы хотим выжить, мы должны действовать. И действовать немедленно. Через 15 минут половина города будет знать об еще одном инциденте. Двое трупов людей, которые недавно побывали на Вязниковом озере мне трудно догадаться, что теперь родители всех нас посадят на замок, тем самым уменьшив наши шансы выжить во много-много раз». «Ты хочешь сказать?» — хотела спросить Оксана. «Именно», — перебил ее я. «Домой нам больше возвращаться нельзя. Сейчас мы все вместе идем к той гадалке, после чего скрываемся, так сказать, в неизвестном направлении. Слушаю ваше мнение». Около минуты все молчали. Это означало, что все со мной согласны. «Я пас», — вдруг сказал Макс. «Не вижу смысла теперь бежать от смерти». «Максим, перестань!» — воскликнула Оксана. «Не все в жизни потеряно. Покажи нам, что ты не слабак способен бороться, бороться со смертью». «А ради чего?» — захлебываясь слезами, спросил тот «Ради чего теперь вообще жить?» Я подошел к Максу, толкнул его к стене дома и прижал обеими руками. «Тебе сказать ради чего?» Яростно спросил я его. «Ради своих, пока еще, слава богу, живых друзей. Плакать и горевать будешь потом, когда мы справимся все вместе с проклятием, возложенным на нас. Тебе понятно?» Макс снова закрыл лицо руками. «Я прекрасно понимал, как ему сейчас тяжело, но правда была на моей стороне». «Хорошо», — промямлил он. «Я с вами». Удовлетворившись его ответом, я его отпустил. «Пока нас не вызвали родители, отключаем все свои мобильники и идем к гадалке», — решительно сказал я. «Немедленно». До дома ясновидящей мы дошли довольно быстро, дворами и переулками, чтобы нас увидело как можно меньше народу, дабы вдруг не наткнуться на случайно проходящих знакомых. Я постучал в дверь, над которой висела уже знакомая нам с Оксаной табличка. — Входите! — послышалось за дверью. — Только я мало чем смогу вам помочь. Мы переглянулись, но все же открыли дверь и вошли внутрь. В нос сразу бросился запах каких-то дешёвых духов, смешанный с ароматом цветов, напоминающих по запаху тюльпаны. Не снимая обуви, мы прошли к небольшому круглому столику, за которым в кресле к нам спиной сидела гадалка. Едва мы приблизились, она проговорила. «Ещё минус два». «Отлично, отлично. А я ведь предупреждала некоторых из вас, что не стоит туда ездить». Она повернулась к нам лицом. В глаза мне сразу бросились две больших родинки у нее на лице, на подбородке и брови. Гадалка никому из нас не смотрела в глаза, она, опустив их, без всякого интереса изучала поверхность стола, на котором стоял один единственный стеклянный шар с клубящимся внутри дымом. «Что же вы хотите от меня, молодые люди?» спросила она, по-прежнему не поднимая лица. «Вы многое знаете о нас и наших судьбах», — начал я. «В этом мы уже убедились. Вы знаете, что сегодня нас покинули еще двое человек. Наверняка вы должны знать». «Последовательность?» — перебила меня гадалка, вводя указательным пальцем по своему шару. «Последовательность, с которой вы будете уходить из этого мира. Вы тоже ее знаете, просто не хотите хорошенько подумать». Мы в недоумении переглянулись. «Ну, может, мы настолько глупы!» — сказал Коля. «Так будьте добры, откройте нам этот секрет, не томите!» «Вы сами можете ответить на этот вопрос», — загадочно проговорила гадалка. «Воды Вязникова озера прокляты. Легенда гласит, что любой, коснувшийся их, обязательно погибнет. А порядок смертей определить очень просто». «Достаточно определить последовательность, с которой вас омывала вода из этого озера». Все разом погрузились в размышления. «Денис был первым», — сказала Лена. «Он первым и трогал воду в озере. Потом к воде подошла Катя. Черт возьми, она обрызгала этой водой и Олесю, и Валеру одновременно. Они одновременно и погибли». «Все словно было подстроено», — задумчиво сказал Алекс. «Кто был дальше?» — спросил Макс. «Я дотронулась до воды самое последнее», — сказала Оксана. «А я перед Оксаной», — добавил я. «Нас с Алексом обрызгал Коля», — сказал Макс. Он купался в этом озере сразу после того, как Катя обрызгала Валеру и Олесю. Мы все посмотрели на Колю. Следующим был он.